Нет, Гавидоша, — реагировала Прис, обращаясь к мужу на манер свекрови. Для меня удачный перевод на русский всегда открытие, всегда подарок. Иногда, думаю, есть, допустим, не заплатит. Все равно хочу, чтобы Юис тут знали и Честертон. Знаешь, какое счастье точное слово найти? Самое точное, самое-самое единственное. Еще недавно поняла. Переводы не успевают за развитием языка. Русский я абсолютно уверена, чрезвычайно живой язык и невероятно подвижный, и сверхобразный. Ну, ты подумай только вслушайся. Имей в виду. Горжусь от своей фразой. Просто ужасной, из Роберта Пенноорна, кстати. Она выдержала паузу, сжала ладони в маленькие кулачки и с расстановкой принесла. От зловонных пеленок и до смердящего самана. Боже, какие мощные слова, какие. Неповторимые по силе звуки. дрожала кисти рук и продолжила объяснение. Понимаешь, я хочу делать текст таким, чтобы чуть-чуть опередить сам язык, чтобы суметь почувствовать тенденцию и попасть. Втиснуться, забить гвоздь до шляпки намертво. И знаешь еще. Когда больно становится, когда видишь, как можно переводом уничтожить писателя. Одни пассивы. Каждая фраза начинается с НО, а если нет с И, это не литература. Дерзац, скоро заменитель, фальшивый белый гриб, а в итоге основательная часть англоязычной словесности не попадает в русскую культуру. Это просто ужасно. И дело даже не в том, что, скажем, Примерос от скорее палевый, бледно-желтый, а не ярко-желтый, а в том, что ты знаешь. что, то именно сам автор предмел в виду. И отсюда, от этого точного знания, ты сама получаешь наслаждение от работы, а ты говоришь обман. И пусть. В общем, пока приз бегала по редакционным делам, Триж занималась с дочью. Утром водила ее из дому, и они, пройдя насквозь Карнаби-стрит, опускались в подземку. Затем убирали станцию наугад, по карте метро, и после прибытия на место уже вместе изучали Лондон по живым пешим маршрутам. Иногда, когда была не слишком занята, их сопровождала Ницца, единокровная на тетка. Впрочем, о таком родстве на этом свете знали лишь четверо. гвидон с Юликом, да сестры-близнецы. Ницца с Бобом жили, можно сказать, в самом центре города, на Брювер-стрит, так что добираться до Карнеби, как и до квартиры Харпер, как и до фонда, головной офис которого располагался там же, и было очень даже с руки. Тогда, в 72-м, сразу после того, как Боб, организовав визу и все прочее, вывез ее в Англию из Вены, где они провели незабываемые дни, Приз и триж бросили, и все и сели на первый же рейс Москва-Лондон, оставив Ванечку и Норика под надежный просковин пригляд. Перед этим нице коротко сообщила в Москву, что она уже в Лондоне, и пока это вся информация будет заниматься видом на жительство, получением статуса и льда как уж там выйдет. В тот же день сестры решили срочно лететь обустраивать единокровную сестру в ее новой жизни в их общей с ней новой жизни. Прилетев и добравшись домой на Карнаби, обе крайне удивились, не обнаружив никаких следов пребывания Ницы в квартире. В ее же, по сути, квартире сначала заметались, но вскоре получили звонок от ницы. Та орала счастливым голосом и тут же распорядилась прибыть к ней на Бревер стрит К ним в гости немедленно, одна нога здесь, другая там. «К кому?» к нам. В не поинтересовал стриж, с трудом приходя в себя от неожиданности. К вам, Севой? Нет, непривычно и весело ответила ница. К нам, Это значит, к нам с Бобом, моим бойфрендом. С Бобом? А как же Сева? Он здесь, в Лондоне? Он в Кембридже, у него там лаборатории в институте селекции растений. И жена Суламиф, Шилклоппер, дочка лауреата Нобелевской премии. А я дед детдомовский, у меня нет лабораторий лаборатории. И ничего нет, кроме диагноза устойчивой шизофрении. Зато у меня есть Боб, а у Боба есть я. А Штерингасу шик клоперши его детишка, побольше. В такой же бодрой интонации в голосе прояснилась ситуацию Ниц. «Давайте, девочки, давайте, мы с Бобом вас страшно заждались, все остальное на месте». Они приехали на Брювер-стрит в квартиру Роберта Хоффмана, толком не переодевшись, не успев запаковать подарки из Москвы, тщательно подобранные для новой жизни их лондонской сестры. Но пару глиняных свистулек, свистульку-корову и свистульку-пастуха, вылепленных когда-то ими обеими одновременно с чучелом планеты Земля, три шуспелтки сунуть в карман, теперь они лежали сверху бопом понравился, даже очень, и не только потому, что он и на самом деле стал для Ниц в каком смысле спасителем. Просто обе видели, как он ее любит, как вьется под нее, как трогает за руку, как не сводит глаз с вилатной фигуры, как всеми силами старается угодить, забывая про гостей в своем же доме. Под вечер, когда уже основательно выпили, перебрав в счастливым возбуждении все возможные тосты, и перешли на гостиную угловой диван. Он подсел к ней и потянул к себе, вдохнув запах ее волос. Так сидел потом, спритянутый к себе уже заметно нетрезвый Ниц. — Хорошо, Ниц, Уль, это понятно, — улыбнулась Прис, сделав вежливый реверанс в сторону Хофмана, и навела себе еще хереса. — Что дальше? Какой жизненный план? — Я могу преподавать английский русским. Я могу преподавать русский англичанам. Я могу, вот переводчицы в обе страны, синхронно, пока это все. — Еще ты можешь служить домохозяйкой бесплатно, — добавил Боб, поцеловал ее в голову, — а я буду трудиться с двоих. — На тебя надежды мало, — засмеялась Ниц. Возьмешь и уедешь в Союз на конференцию каким-то там злаком и останешься. Опыт, слава богу, некоторый имеется. И, ткнув него пальцем, обратилась к сестрам. Это ведь он штаренгасы вырис сюда, знаете? Да. А с виду он разлучника не похож, улыбнулся, Триша. скорее на шпиона. Вот что я думаю, неожиданно прервав оживленный разговор, вмешала приз. Лице ее сделалось серьезным. Ты должна работать в фонде. Переводчице его без страны. педагогом журналистом, кем угодно. Главное, это совершенно реально. Мы поможем, она обернулась к сестре. Да, Триш? Так кивнула уже обдумывая Прискины слова. Уверена, что нам не откажут. Дочерям, внучкам Харперов там и издательство мощное свое, и газета, и огромные рекламные службы, и все-все-все. Есть свой радиоканал, кажется, с вещанием на русских по типу BBC, но не такой объемный. Не помню точно, но выясним. Представляешь, как ты там будешь на месте? С твоей-то хваткой, своими талантами. Ницца оторвалась от Боба задумчиво, потеребила с рукой, неопределенно хмыкнув, задала будущему мужу вопрос. «М? Ты переживешь, если я не стану домохозяйкой?»